Ходок. Я сильно подозреваю, что больница Володарского, гиблое место, истребительное, лечебно-карательное учреждение. Я не могу утверждать, но первое впечатление составилось именно такое. Однажды я зашел туда в поисках трудоустройства и сразу вышел. И расположена она в неприятном соседстве. Там баня, травматологический пункт, какой-то магазин. Короче, все очень странные места. И вот я увидел душераздирающую картину. По ступеням аптеки медленно поднимался каторжанин, временно эту больницу покинувший. Он проделал длинный путь. Он передвигался на костылях, одна его нога была изогнута примерно в коленном суставе, но в обратную сторону и завязана стопою в тряпочку. Пациент был одет в огородном стиле и страдал запущенной асфальтовой болезнью. На лице его главенствовал фиолетовый цвет — Коленками назад он поднимался в аптеку подстреленным кузнечиком. Костыли мягко стучали с интервалом в полторы минуты. Едва он начал протискиваться в двери, аптека взорвалась. «Вчера! Вчера! Сидел! До одиннадцати!» — завопили из-за стекла. «Нельзя входить!» Но он протиснулся, делая вид, что это не ему говорят, а может быть, даже мне. Побежали за несуществующей охраной. Кузнечик добрался до центра зала и закричал в ответ «Меня ребята! Ребята послали!» Я сразу ему поверил, что это он не себе, потому что он достал тридцать рублей, сумму немыслимую в данной инкарнации. Ему быстро дали три бутылочки боярышника и велели не сидеть, а уйти навсегда, иначе боярышника ему больше не отпустят. Понимающий кивая, он взмахнул костылями и двинулся к выходу. Мыслями он был уже не в аптеке. Вот я о чем думаю? Что происходит с теми, кто его послал? Какие они?»